Ученики обязаны были по азбуковникам носить воду в школу, к учителю в день недельный на поклон приходить и от снедных брашен и питья ему приносить. Азбуковник, дававший несколько сведений, был роскошью, дополнением к обычному курсу, то есть часослову и псалтырю. Добрый учитель прочитывал ежедневно статьи его перед учениками, но и эти поверхностные учебники, заключавшие в себе всю школьную мудрость, являются поздно. Главное и постоянное было выучиться читать и писать, чтобы иметь возможность заниматься делами. Авторы азбуковников знали очень хорошо эту цель учащихся, то есть родителей их, и привлекают к изучению азбуки, часослова и псалтыря, обещанием, что после этого изучения ученику откроются все книги печатные и письменные. И всякие дела и крепости, откуда вразумляются, вчиниваются.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 Таким образом, два обстоятельства вредно действовали на гражданское развитие древнего русского человека. Отсутствие образования, выпускавшего его ребенком к общественной деятельности, и продолжительная родовая опека, державшая его в положении несовершеннолетнего. Опека необходимая, впрочем, потому что, во-первых, он был действительно несовершеннолетним, а во-вторых, общество не могло дать ему нравственной опеки. Но легко понять, что продолжительная опека Делало его, в первую очередь, робким перед всякой силой, что, впрочем, нисколько не исключало детского своеволия и самодурства. Замечено, что особенно дают чувствовать свою силу низшим, слабым те, которые сами находятся или долго находились под гнетом чужой силы. Дети бывают безжалостны в отношении к пойманной стрекозе, к собаке, кошке, раб безжалостен к подчиненному ему рабу или животному. Естественное влечение упражнять свою силу над слабым господствует, если не сдерживается нравственными сдержками и если виден ежедневный пример несдержанности. Отсюда понятно, почему отношение мужа к жене и родителей к детям в древнем русском обществе не отличалось особенной мягкостью. Человек, не вышедший из родовой опеки, становился мужем, то есть с ним соединяли существо, незнакомое ему прежде, с которым он прежде не привык встречаться как с существом свободным. Молодой человек после венца впервые встречался с существом слабым, робким, безмолвным, которое отдавали ему в полную власть, которое он был обязан учить, то есть бить, хотя бы и вежливенько по правилу домостроя». «Легко предвидеть следствие, особенно когда еще обманули, показали красивую, а выдали безобразную, потому что во всем свете нигде такого на девке обманства нет, яко в московском государстве», — говорит Каташихин. Хлопотали, нельзя ли как обмануть и на царских смотринах. В 1670 году боярин Богдан Матвеевич Хитрово объявил, приходил ко мне доктор Стефан и сказывал, тому нынче дня с три съехался с ним на Тверской улице Иван Шихарев и говорил, что взята вверх племянница его Беляева для выбору, возили ее к боярину Хитрого. Боярин смотрел у нее рук и сказал, что руки худы. «Смотришь ты их, доктор Стефан, а племянница моя — человек беззаступный, как станешь смотреть руку, и ты вспомоги». Доктор отвечал, что его к такому делу не призывают. Да и племянница его он не знает. На это Шихарев сказал, как рук у нее станешь смотреть, и она перстом за руку придавит, потому ее и узнаешь. Шихарев повинился. Неправильное отношение нравственно несовершеннолетнего мужа к еще менее совершеннолетней жене иногда вели к тому, что муж старался избыть жены, а жена мужа. Говорят, что часто употреблялось для этого крайнее средство – отрава.